мир закарим Нарбеков. Опыт дурака или ключ к прозрению? Как избавиться от очков? Первая дорожка третьей кассеты. Упражнение номер шесть. Ноги шире плеч, стопы приклеены к полу параллельно друг другу. Кисти рук на плечах, локти разведены в стороны, таз и бедра зафиксированы. Смотрим прямо перед собой. Уводим глаза, затем плавно и последовательно поворачиваем голову, плечевой пояс, грудь, живот вправо. Скручиваем верхнюю часть позвоночника от плеч до того места, где теоретически должна быть талия. В этом положении выполняем несколько пружинящих движений, так что каждое следующее усилие должно привести к небольшому увеличению угла поворота. Проверьте, таз, бедра, стопы должны оставаться неподвижными. Теперь в другую сторону аналогично. Напоминаю, позвоночник – это ось поворота. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника. В результате работы с этим отделом позвоночника улучшается состояние мочеполовой системы, Уменьшается застой крови в органах малого таза, снимается боль при радикулите, ишиасе и других заболеваниях и восстанавливается сексуальность. Внимание! Если у вас есть грыжи в пояснично-крестцовой области позвоночника, то все упражнения выполняем очень осторожно, с минимальной амплитудой. Нагрузку распределяйте, пожалуйста, равномерно по всему позвоночнику. Упражнение номер один – Ноги на ширине плеч, полусогнуты в коленях, таз вперед, верхняя часть туловища неподвижна. Копчиком тянемся снизу вверх, пытаясь лобком дотянуться до лба, не наоборот. При этом возникающее напряжение чередуем с легким расслаблением. Проделываем это несколько раз. Следите за тем, чтобы не было наклонов. Позвоночник прогибается назад дугой. Упражнение номер два. Копчик и таз назад, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, носки чуть повернуты внутрь, верхняя часть туловища неподвижна, голова ровна. Копчиком тянемся к затылку. Делаем несколько пружинящих движений, чередуя напряжение и расслабление. Ощущение возникает в пояснично-крестцовой зоне. Возникающую тяжесть снимаем упражнением номер один. Упражнение номер три. Ноги на ширине плеч, колени можно слегка согнуть. Корпус прямой, наклонен вперед примерно под углом 45 градусов. Стараясь копчиком дотянуться до затылка, не наоборот, прогибаемся в пояснице. Голову не запрокидываем. Делаем восемь-десять таких движений. Затем в этом положении несколько раз переносим вес тела с одной ноги на другую. Напряжение в копчике снимаем упражнением номер один. Упражнение номер четыре. Колени полусогнуты, прямой корпус слегка отклонен назад, голова прямо копчиком устремляемся к затылку. При этом попочку откидываем назад, пузо уходит вперед. Внутренним взором проходим по всему позвоночнику. Если находим участок, где напряжение чересчур сильное, то оттуда перебрасываем силу, равномерно распределяя ее по всему позвоночному столбу. В этом положении Опускаемся все ниже и ниже, попеременно перенося вес тело с одной ноги на другую и повторяем упражнение несколько раз. Снимаем напряжение в пояснице. Упражнение номер пять. Круговые движения бедрами сначала восемь-десять раз в одну, затем столько же в другую сторону. Верхняя часть корпуса неподвижна. Упражнение номер шесть. Упражнение номер шесть. Корпус прямой, бедро перемещаем вправо и вперед, то есть вес тела переносим вправо, это исходное положение. Делаем несколько пружинищих движений бедром в сторону, как бы проталкивая его дальше вправо. Затем исходное положение фиксируем и растягиваем левый бок. Левые рукавы тянуты вертикально вверх, в крайнем случае можно ладонь пристроить на затылке, корпус наклоняем вправо после этого не меняя наклона вес тела переносим на левую ногу и еще больше растягиваем левый бок аналогично выполняем упражнение левым бедром и растягиваем правый бок тянем со ладонью к потолку и делаем легкий наклон влево упражнение номер семь Ноги на ширине плеч, носки чуть-чуть повернуты внутрь, правая рука направлена вертикально вверх, а левая опущена. Ладонью стремимся коснуться потолка. С каждым разом все больше и больше растягиваем и слегка прогибаем позвоночник. Те же движения повторяем левой рукой. Упражнение номер восемь. Расслабляем все тело, Проводим массаж капилляров. Последовательно встряхиваем мышцы лица, шеи, рук, груди, живота, ягодиц, бедер, голени. И в обратном порядке. Представьте, как это делает щенок, отряхиваясь после купания. Ну а теперь можно отдохнуть и подышать, как мы делали перед началом комплекса упражнений на позвоночник. Скрутки. Для всего позвоночника. Напомню, позвоночник – ось для всех движений. Голова находится на одной линии с позвоночником. Нагрузку распределяйте равномерно по всему позвоночнику. Движения плавные, болевых ощущений не допускайте, дыхание не задерживайте. Упражнение номер один. Ноги шире плеч Стопы приклеены к полу параллельно друг другу. Колени чуть-чуть согнуты, руки на предплечьях. Начинается плавный, медленный, последовательный поворот корпуса до отказа вправо. Глаза, голова, плечи, грудь, живот, бедра, таз, ноги. Все, кроме стоп, это исходное положение. Затем добавляем усилие, создаем напряжение, разворачиваемся еще дальше легкое расслабление и снова напряжение и так несколько раз при каждом напряжении делай медленный выдох после чего возвращаемся в исходное положение внимание при появлении боли уменьшите пожалуйста нагрузку упражнение номер два ноги шире плеч Стопы приклеены к полу, параллельно друг другу. Корпус наклонен вперед, под углом 45 градусов. Спина прямая, руки на надплечьях. Начинаем поворот туловища вокруг неподвижного позвоночника вправо. Глаза, голова, шея, плечи, грудь разворачиваются к потолку. При этом локоть правой руки смотрит вверх. Чередование напряжения и легкого расслабления позволяет постепенно увеличить угол поворота. Выполнив несколько таких чередований, плавно и медленно возвращаемся в исходное положение. Только после этого вы можете выпрямить корпус. Также делаем упражнение влево. Упражнение номер три. Ноги шире плеч, стопы приклеены к полу параллельно друг другу. Спина прямая, отклонена назад, голова на одной линии с позвоночником, подбородок направлен к груди, руки на надплечьях. Упражнение выполняется аналогично предыдущему, но при повороте корпуса вправо ведущий локоть устремляется вниз, а глаза смотрят через плечо на левую пятку. При выполнении скрутки с наклоном назад в левую сторону Смотрим через плечо на правую пятку. Упражнение номер четыре. Ноги шире плеч, стопы приклеены к полу, параллельны друг другу. Корпус наклонен строго вправо. Наклоны вперед, назад, недопустимы. Спина ровная. Голова на одной линии с позвоночником. Правый локоть является ведущим и движется назад и вверх. При этом взгляд уводим вправо, голова, плечи, грудь поворачиваются вокруг позвоночника оси и разворачиваются к потолку. Подбородок опущен, следите за сохранением наклона туловища вправо. Но это еще не все. Не меняя положение туловища, раскручиваемся влево, в обратной последовательности. При этом левый локоть становится ведущим. Он идет вверх, назад и вниз, а правый, соответственно, вверх. Смотрим через левое плечо на правую пятку. Чтобы вернуться в исходное положение, совершаем обратный поворот туловища вправо. В баранье рог не сгрутились. отцы Упражнение номер пять. Чтобы правильно выполнить это упражнение, необходимо в описании предыдущей скрутки везде поменять слово «право» на «лево» и наоборот. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Если вы все-таки не уверены, что делаете упражнение правильно, то возьмите какой-нибудь дорогой и хрупкий предмет и выполните скрутку около стены, прижимая и удерживая этот предмет головой. «Ну, как?» Ничего не разбилось? Очень хорошо. Значит, вы все сделали правильно. Если с первого раза не получилось, тогда предпринимайте попытки до тех пор, пока не научитесь. И еще. Эти упражнения можно выполнять с палкой на плечах, но не из-под палки. Упражнение номер шесть. Сделайте несколько спокойных глубоких вдохов и выдохов, как мы это делали перед началом упражнений на позвоночник. Разминка окончена. Вы довольны своей работой? Как ваш внутренний настрой? Хороший? Прекрасно. Теперь в течение дня удерживайте этот настрой. Наблюдайте за собой со стороны. Ах, как вы изменились. Как похорошели. Конец первой дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.